Глава седьмая. «Беги, шальная огнятрица Мистер Сторн, трини и другие слуги Леди Бридж собрались в гостиной. Я и сама планировала их пригласить, но завтра, не на ночь. Не очень хотелось потратить последние силы, оставшиеся за этот ужасный день. Особенно после того, как Зейнар увязался за мной до самого особняка. Это больше походило на дурную привычку, чем на ухаживание с его стороны. Он хотел еще меня поцеловать, прямо там, на ступеньках, при всех. С наивным и наглым оправданием, что легкое внимание на ночь никому еще не вредило. «Так слаще спиться!» С хрипотцой в голосе уверял меня искуситель. Но я не поддалась его чарам и вовремя отскочила на безопасное расстояние. Тут хрупкая иллюзия нормальной жизни рушится буквально на глазах, а мужчины, как всегда, в своем репертуаре лишь бы потешить свое эго и честолюбие. Зачем Зейнару потребовалось тратить свой отдых вне Академии на меня, оставалось только догадываться. Можно было бы его прогнать, но внутреннее чутье подсказывало, что нельзя этого делать. Было в нем что-то такое непредсказуемое и нагоняющее ужас. В нем скрывалась какая-то тайная сила. Людей с бешеной энергией я легко чувствовала и на работе. Всегда распознавала, с кем мы сойдемся во взглядах, а с кем нам не по пути. Поэтому иногда удавалось избежать неприятных стычек и злословия. Леди, это правда, что Леди Бридж? Три не вернула меня из размышлений в гостиную. Правда? Не стала я отпираться. Что нас ждет? Буду с вами честна. Я не знаю. Могу сказать только одно. Салон функционирует. Интерес клиента к новой продукции более чем положительный. «Не поймите нас неправильно, леди Фергюсон, но у нас семьи...» Каким-то совсем убитым голосом проговорил мужчина. «Детям на ужин не положишь в тарелку пустые обещания». И он был сто раз прав. Если бы я только знала, какой кровью бабушке далось мое обучение, естественно, я не приняла бы таких жертв и, скорее всего, осталась бы без образования. Но и тогда я не сидела бы сложа руки и не ждала бы милости от природы. Не такой я человек. Моя гиперответственность всегда опережала любое мое. Не хочу. Умри, но сделай. Я потянулась к листку для записей и взяла магическое перо. Мистер Стерн, вы первый. Какое жалование у вас? Так мне удалось разобраться, о каких хотя бы суммах идет речь. И они оказались совсем не маленькие, учитывая, сколько людей работало на Элеонору. Наверняка в одном из долговых векселей была сумма и на эту статью расходов. Бридж могла отказать в чем-либо себе, но только не тем, кто предан и верен ей по сей день. «Я не хочу вас обманывать. Сейчас таких денег у меня нет. Я понимаю все ваши нужды и приложу максимум усилий на свое обеспечение и ваше, особенно в те дни, пока леди Бридж отсутствует. Надеюсь, что Элеонора скоро к нам присоединится. Как только все прояснится и нам вместе станет легче реализовывать обещанное». В их глазах я не видела ни тени презрения или недоверия. Наоборот, они были мне благодарны, что я не стала елить и игнорировать их желание все обсудить и выяснить. Разбитая и совсем измученная, я добралась до своей комнаты. Сил не было элементарно даже умыться. Как была в одежде, только скинув домашние туфли, я взобралась на постель и уснула. Помню только одно — Я еще хотела обдумать, как поступить с тестовыми магическими образцами, а дальше просто провалилась в глубокий сон. С утра проснулась в таком состоянии, что проще было продолжать лежать в постели и не двигаться. Тело все замлело, ноги непривычно кололо, как иголками, а в голове шумело так, как не шумело у меня на выпускном, после зажигательного опустошения бутылки спиртного на трех выпускниц средней школы. Да. Я не святоша, и у меня насобирается парочка эпизодов, за которые мне стыдно до сих пор. Подошла к зеркальной тумбе и посмотрела на свое отражение. Внешний вид был весьма хорош. белки глаз без красных сосудов, как у младенца. Легкий румянец на щеках. И цвет лица довольно сносный. Почему же я себя чувствую так, словно меня всю ночь палками били? Леди, вы проснулись? Осторожно постучалась Тринни и заглянула в комнату, приоткрыв дверь. «Входи». Я опустилась на пуф и положила голову на сложенные руки. «Вам нехорошо?» «Мне странно. Но не обращай внимания. Скорее всего, задержание Элеоноры и ментальное вмешательство выпили из меня последние силы. Давай сообразим сегодня что-то приличное на голове. Мне необходимо не ударить в грязь лицом, две недели выдержать наплыв клиенток». «Вам нужна помощница?» Предложила трини и я кивнула в знак согласия. «Ты права. Даже самому умелому управленцу нужна помощь. Но где найти общительную девушку, согласную работать за процент от сделки?» Рассуждала я вслух, когда прислуга приступила к прическе. Платить постоянный оклад я сейчас не могла себе позволить. А вот предложить процент уже от реализованной продукции вполне. «Подайте объявление в местную газету». «Точно! Как я не подумала об этом сама!» Здесь нет интернет-сети, тем более кадровых сайтов по поиску и набору персонала. Значит, придется действовать по старинке. Непривычно. Но как же хорошо, что отделение местной газеты находилось поблизости от салона «Бридж Бьюти». Я выдвинула ящик тумбочки и подцепила пальцами веревку на холщевом мешочке с деньгами. Отчитав несколько монет крупного номинала, я переложила их в кошелек-монетницу из серебра крупного плетения. «На завтрак ваши любимые тосты и джем», — сообщила Трини, когда закончила меня заплетать. «Я не буду завтракать. Собери мне что-нибудь с собой. Возможно, успею в обед что-то перекусить». Времени действительно было в обрез. Я должна была успеть добраться до редакции газеты и принять в оговоренное время тех, кто успел записаться в день открытия салона. «Леди не сочтите за наглость. Вам может стать нехорошо». «Ничего, потерплю». Только отмахнулась я и направилась к шкафу выбирать наряд. После получасовой возни и сборов я, наконец-то, покинула особняк. «Мистер Стерн, обратилась я к мужчине. «Сегодня сначала заедем в редакцию газеты «Лидельмийские новости». Продолжила я, когда он, услужливо подав мне руку, помогал расположиться в экипаже. «Будет выполнено, леди Фергюсон». Для себя отметила, что постепенно я стала привыкать к своему новому имени. Анна быстро стала стираться из сознания, хотя я всеми силами пыталась удержаться за прошлое, особенно за то, что было у меня в детстве с бабушкой. Моя взрослая жизнь легко отошла на третий план, и я практически не сожалела о работе в офисе, о своем прежнем коллективе. Странно, настолько выложиться и вложиться, карабкаясь по служебной лестнице, И так легко оказалось свыкнуться с тем фактом, что сейчас у меня совершенно другая жизнь, и отпустить. Редакция местной газеты повергла меня в шок. Вместо роскошного отделения, которое уже нарисовало мое воображение, меня встретила небольшая комнатушка во главе с главным редактором. Мужчины среднего возраста, немного лысоватого и в очках. «Добрый день!» Растерянным голосом проговорила я, Немного присаживаясь в приветствии. «Что вам угодно?» Посмотрел на меня строгим взглядом мужчина. Я хотела подать объявление о найме сотрудника. Деловым тоном пояснила свои намерения. «Пишите письма!» Но затем, натолкнувшись на мой недоуменный взгляд, пояснил. «В почтовом отделении вам придется заполнить бланк. Он должен быть завизирован оттиском специального штемпеля и подписью сотрудника отделения». Через три дня мы обработаем вашу заявку, и на следующей неделе объявление о найме поступит в печать. Хорошенькое дело. И смысл такого обращения, когда у тебя каждый день на счету? Я решительно двинулась вперед и без приглашения разместилась на гостевом кресле у стола редактора. Может, договоримся? Не моргнув глазом, предложила я. Что? Возмущенно привстал мужичонка и прикрикнул на меня. Да я никогда при исполнении вас посадят и меня. Уже более неуверенно пробормотал он и, исходя из этого, я сделала свои выводы. А нет никакого наказания, иначе он не стал бы выступать, а сразу обратился куда надо по мою душу. Сколько стоит объявление о найме? Я дам тройную цену сейчас, без посредников. «Я не позволю!» Дернулся был мужчина, и в этот момент я накрыла его руку своей ладонью. «Мистер!» Я скосила взгляд на табличку с его именем. «Марти Кертис!» «Кертис!» Томно выдохнула я, подключив все обаяние, доставшееся от незнакомки. «Что вам стоит пойти навстречу? Ведь мы ничего, по сути, не нарушаем. Секретной информации мое объявление не содержит. И что, стоит сослаться?» В случае любых проверок на нерасторопную работу сотрудников почты. Поверьте, такое случается. Настаивала я. Позвольте узнать ваше имя. Поинтересовался мужчина. Энн Фергюсон. С определенной гордостью ответила я и тут же уловила страх в мужском взгляде. Уцепившись за такую возможность, быстро надавила, разрушив остатки его сомнений. Нам, менталистам не составит никакого труда сделать вношение. Вы согласны? Кертис неуверенно кивнул. Я же предлагаю вам быстрое сотрудничество, ни к чему вас не обязывающе. Это же просто объявление о найме. Что-то у вас здесь совсем жарко. Из сумочки достала носовой платок и расстегнула две верхних пуговицы воротничка платья. Марти Кертис, несмотря на свою незрачную внешность, жадно облизнул губы, как явный представитель своего рода и вперился глазками-пуговками в оголенный участок моей кожи. Никаких расписок. Договорились. На бланке я торопливо написала суть найма сотрудницы-помощницы, опустив явные условия оплаты и оставила адрес салона. Каково же было мое удивление, когда у входной двери, привалившей спиной к стеклу витрины, Меня ожидал Зейнер. Мы слишком часто стали встречаться. Ухватилась я за мысль, но не успела об этом основательно подумать, как парень, оттолкнувшись от стекла, пошел мне навстречу. «Эм!» — склонился учтиво Зейнер. «Позволь!» И не успела я что-то мекнуть в ответ на его обращение, как моя прохладная ладонь согрелась жаром, исходящим от мужских губ. «Рад нашей встрече!» Я криво улыбнулась. Я совершенно не разделяла его боевого настроя в отношении нас. «Почему ты здесь?» «Мы не договаривались о встрече, тем более в рабочее время». Я повела плечом и, демонстративно высвободив руку, направилась открывать входную дверь салона. «Я наслышана об успехе вашей компании!» «Вот как!» Немного замешкалась я со связкой. Магическое кольцо, на которое были нанизаны ключи, никак не хотело размыкаться. Я несколько раз ввела нужную комбинацию цифр, но как я ни пыхтела, кот не подходил. А, соответственно, и нужный ключ был недоступен. «Позволь!» – уверенно выхватил связку из моих рук Зейнар, выпустив пару искр с кончиков пальцев. «Не надо!» В тревоге я подалась вперед, но парень лишь цепко перехватил меня за талию, не разрешил забрать ключи. Так мы и стояли у закрытой двери в обнимку Прохожие стали коситься на нас А я старалась скорее освободиться от плена его рук Что-то он зачистил с обниманием И мне это не нравилось Особенно собирать попутно зевак с улицы Я, кажется, просила так не делать Как? Совершенно невинным взглядом посмотрел на меня Зейнар Неужели ты думаешь, мне нужен повод, чтобы обнять понравившуюся девушку? Спорить на улице я не собиралась. Быстро поправила ремешок сумочки, съехавшей за запястья и отдернула крыжевной край перчатки. После нагревания кольца замок протяжным скрипом щелкнул, и я сняла ключ. «Спасибо!» Недовольным тоном поблагодарила парня. «Я надеялся, что ты хотя бы предложишь мне провести вместе обед». «Хорошо, хотя бы не ужин». Я прошла внутрь с невозмутимым видом. Сняла с плеч шаль и положила ее на витрину. В этот момент колокольчик входной двери издал звон, и на пороге оказался мистер Сторн с корзинкой в руках, которую я благополучно забыла в экипаже. «Спасибо большое!» — растянула я губы в приветливой улыбке. «Что бы я без вас делала?» «Не за что, леди Фергюсон. Мужчина, немного смутившись, кинул встревоженный взгляд на Зейнера, откланялся и вышел. «Могу предложить?» «Только небольшой перекус», — обернулась к парню. «Здесь и сейчас». Я перевела взгляд на настенные часы. «У нас ровно 15 минут, не больше». «Тогда не будем терять время». Мы расположились в гостевой. Горячий шоколад в стаканах и свежие тосты с джемом, которые, к моему удивлению, даже не успели остыть, оказались сейчас кстати. Не хватало упасть в голодный обморок в разгар рабочего дня. Трини позаботилась и завернула их в жаропрочную бумагу, что позволило сохранить тепло. «И как ты планируешь справляться со всем этим одна?» — обвел многозначительным взглядом салон Зейнер. «Я и не планирую». Откусила тост и от удовольствия закатила глаза. Хлебцы были великолепны, нежные и хрустящие одновременно. Такие у меня ни разу не получились, когда я пыталась проявить о себе заботу и взять хоть какое-то питание из дома в офис. Все время набегу. Мелкие и незначительные перекусы привели к внезапному гастриту. Как вспомню эту жуткую диету, и постоянную овсянку на воде так вздрогну. А сейчас я весьма наглым образом радовалась своему юному и здоровому телу. Конечно, забываться не стоит. А пренебрегать вторым шансом тем более. Я ищу себе помощницу. Наконец, изрекла, когда доживала первый тост. «Впервые вижу, чтобы леди с таким удовольствием поедала хлеб!» С какой-то особенной интонацией в голосе проговорил Зейнар, и сразу расхотелось вообще что-либо есть. «И часто ты собираешься сюда приходить? Ты разве не возвращаешься в академию?» Не дожидаясь его ответа, я встала и начала собирать грязную посуду. «Что ты делаешь?» — сверкнул глазами парень. «У тебя разве нет прислуги?» «Леди не должна!» — начал было он, но я его остановила жестом. «Леди должна в любой ситуации понимать, что к чему, а не ждать милости. Убрать за собой посуду — дело минуты. Прислуга вне дома мне обойдется в разы дороже». Зейнер был явно недоволен таким ответом, но не стал меня переубеждать. Я только заметила, как нервно дернулся его кадык в этот момент над воротом рубашки. Я проигнорировала его настрой. Никогда не подчинялась ни одному мужчине, и сейчас не собиралась. Не родился тот, кто посмеет мной управлять, тем более командовать. «Извини, на тебе пора». Я не стала говорить намеками, а просто высказалась. «Мне необходимо все подготовить и принять клиенток. Мужчина сейчас здесь нет места». Зейнар дернулся после этих слов, как от пощечины, но, стиснув плотно челюсти, сдержался, чему я была несказанно рада. Портить себе настроение с самого утра — то еще удовольствие. Энн, если ты рассчитываешь, что твоя резкость повлияет на мой интерес к тебе... Я рассчитываю только на себя и тебе рекомендую. Мне действительно некогда, Зенн. Сократила я его имя для удобства. Парень дернул с вешалки свой плащ и молча вышел. Заносчивый и самоуверенный тип. Молодость и магия плещутся через край в его резерве. Я как барометр совсем недавно стала ощущать любые колебания и изменения в тонкой материи этого мира. А главное, теперь совершенно не было времени посетить городскую библиотеку и хотя бы понять, что это за такое новое умение и какова природа его происхождения. Я помыла посуду, расставила все по своим местам. Все так же вовремя подоспели сотрудники кондитерской. Они довольно быстро оформили фуршетную зону новыми десертами и фруктами. Сегодня мы отошли от привычных вариаций и в центре стола поставили шоколадный фонтан. Гостям оставалось лишь наколоть любимый фрукт на шпашку и подставить под шоколадный поток. Я готовилась к тому, что клиентки будут приходить в салон постепенно, но, увы, все и сразу буквально толпой ввалились в небольшой гостевой зал нашего салона. Я не успевала менять тестовые образцы. Салфетки и мылы испарялись практически на глазах. Кувшина я не успевала наполнять очищенной водой. К обеду от усталости болело все. Спина, голова, язык от постоянного говорения. Честно говоря, хотелось расплакаться. Но я просто не могла себе позволить подобную роскошь. «Милочка!» Упитанная особа ткнула своим пальчиком с массивными кольцами в шоколадный фонтан. «Это же опасно! Вы нас отравить решили, однозначно!» Практически перешла на крик женщина, округлив свои глаза. Присмотревшись к ней, я распознала вчерашнюю гостью, Прунеллу дэнкан «Значит, дамочка решила по второму кругу заполучить бесплатные образцы. Находчивая особа, ничего не скажешь». При этом ее семья была неприлично богатой, с особым положением в обществе. Обидеть такую, нажить себе проблему, и не одну и это было просто недопустимо в нашей ситуации с Элеонорой. «Прунелла», — я приветливо улыбнулась, — «о чем вы?» И как обычно это бывает в подобных ситуациях, все стали прислушиваться и с любопытством посматривать в нашу сторону. «Вы что, не понимаете? После такого угощения у меня будут высыпания, и ни одна ваша чудо-банка не сможет мне помочь!» Она сложила свои пухленькие ручки на груди и театрально закатила глаза, оседая. Поймать такую леди и поддержать – получить смещение позвонков в трех местах, или и того лучше – грыжу. Пришлось пожертвовать выставочной полкой с образцами. Усилием мысли я обрушила ее, и все расположенные на ней баночки с продукцией слетели на пол. Улучив момент, когда гости отвлеклись на обманный маневр, Я быстро подогнала под пятую точку прунелла пуф и, надавив слегка женщине на плечи, усадила. «Что это такое?» — выпучила она глаза. «Пуф!» — нервно хмыкнула я, стараясь придать своему выражению лица немного невозмутимости. «Откуда? Его здесь не стояло!» — продолжала настаивать на своем леди Дэнкон. «Вы так распереживались насчет высыпаний, что просто не заметили его!» А затем громко добавила. «И потом, Пронелла, вы можете быть спокойны. Мы заказали десерты из королевской кондитерской. Разве они могут специально травить жителей Лидельмиля? Я попала в самую точку подобным высказыванием Кто пойдет против самого короля, тем более открыто? Безумец или тот, кому совершенно нечего терять? «Я не знала», — попыталась тут же обелить себя женщина. «Элеонора всегда заказывала выпечку и десерты у Марлены». Пекарничатый и не работает!» Немного резко отрезала я. «Мне кажется, эта новость облетела весь город еще неделю назад!» Клиентки все закивали, подтверждая мои слова. Весь лидель мельгремел о леди Марлене. Единственное, никто не стал афишировать арест Элеоноры, и оставалось только догадываться, почему. Кулинс Рикс явно не входил в число тех служащих, кто ослушается правителя, но и сокрытие информации об аресте очень настораживало. Я едва выдержала этот день. Одна из всех — не самый лучший вариант ведения бизнеса. Но я держалась. До последней клиентки держалась. Приглашенные леди все остались довольны. И даже взбалмошная и скандальная прунелла к концу мероприятия перестала искать минусы в организации всего процесса. В маленьких плетеных корзинках женщины унесли не только образцы, но и десерты. А я совершенно не имела понятия, как мне быть, и где черпать силы на оставшийся срок. Я приподняла упавшую полку, которую пришлось ментально скинуть со своего места. Баночки с кремом, к сожалению, пришли в негодность. Я с досадой посмотрела на испачканный увлажняющим кремом пол. Оторвала несколько бумажных салфеток с картонной бобины и принялась оттирать поверхность. Крем с легким кристальным мерцанием никак не исчезал с пола. В этот момент я подумала, что телекинез по своей сути и не такой уж полезный дар. Вот маг бытовик мне бы очень пригодился. Дверь за моей спиной дернулась, и в тишине раздался знакомый звон колокольчика. «Простите, это вы ищете помощницу?» Тонкий женский голос заставил меня обернуться. Неужели объявление уже вышло в печать? Я ждала завтра. «Я Клэр Билтон». «Энн Фергюсон, управляющая». Я отбросила салфетку в сторону и только собралась приподняться с корточек, как девушка сделала пас рукой, и салфеткой слела на лету в воздухе. «Вы огневик?» маг Девушка потупила взгляд в обрамлении пушистых, немного белесых ресниц, стараясь скрыть за ними лучезарную синеву радужки. «Это простое заклинание на утилизацию предметов, изготовленных из бумаги». «А это?» Я указала рукой на жирное пятно на полу. Я не могла сдержаться. Так не хотелось с этим возиться, сил просто не осталось за этот активный и такой насыщенный день. Щелчок. Яркие вспышки соскользнули с кончиков пальцев девушки. Минута. Чистота и красота. Как будто полка и не переворачивалась. «Так как, говорите, вас зовут?» Я уточнила, не скрывая своего восхищения новой знакомой. «Клэр», — растерянно проговорила девушка. «Проходите. Нам явно есть, что обсудить». Я провела Клэр в вглубь гостиной и предложила присесть. Девушка очень стеснялась и часто сбивалась с речи. «Вы не местная?» Я посмотрела на ее небольшой кожаный чемодан. «Я сирота», — тихо проговорила девушка и плотно сомкнула губы. «О, простите, вам есть где остановиться?» «Если честно, то нет. Я к вам направилась прямиком с вокзала. Там на перроне я купила газету. Детский дом выделяет небольшую сумму каждому своему выпускнику». «Чтобы мы могли за несколько месяцев где-то обустроиться и обрести жилье». «Значит, вы не профессиональный маг-ботовик?» «Самоучка», — кивнула Клэр. «Леди Долорес Клейборн, наша директриса, с детства нас обучала магии бытовиков. Она окончила академию и в совершенстве владела базовыми заклинаниями, которые были подвластны обычным пустышкам, как я». Я видела, что девушка не врет. Она была действительно очень просто одета, даже местами бедно. Ее обувь повидало многое. Стертые носы, тонкая подошва, сбитые пятки. Еще заметила, что руки девушки были без перчаток. Сейчас в Лидельмиле вечерами всегда было довольно прохладно. И как она обходилась без теплых вещей, совсем непонятно. — И давно вы выпустились? — На прошлой неделе. Мне исполнилось восемнадцать. Неожиданно мы оказались ровесницами. Только если я выглядела на столь прекрасный возраст, то Клэр казалась старше меня лет на пять, но общение наше складывалось совсем в ином ключе. Я превосходила бедняжку на несколько пунктов, и она это чувствовала. Руки на груди девушки были плотно сжаты в замок, и она все время смотрела как будто сквозь меня, отвечая на вопросы. Боялась прямого и открытого взгляда, забитый и загнанный человечек. «Клэр, мне нужна помощница, но...» «Мне хотелось быть откровенной. Одной бытовой магии сыт не будешь». «Вы мне отказали. Я же верно истолковала вашу интонацию?» «Мне в рекордные сроки необходимо продать нашу продукцию. От этого зависит очень многое. Помощница должна быть уверенной в себе девушкой и очень обходительной. Леди столицы весьма своеобразные особа, и они не захотят испытывать жалость в нашем салоне. Я даже скажу больше. Они не захотят ничего у нас покупать». И тут на глазах в Клэра произошли неожиданные перемены. Взгляд девушки прояснился, на лице разлился румянец, и она улыбнулась. «Я готова стать той, кого вы только что описали. Я научусь быть той, кому захочется открыть не только душу, но и выписать чек». Ее самоуверенность поражала. Почему она считает, что это так легко? Видя мои сомнения, девушка накрыла своей ладонью мою руку и проговорила. «Леди Фергюсон, давайте поможем друг другу». Я обещаю, что за оставшиеся дни мы продадим все. Вы же, в свою очередь, даете мне эту работу и кровь над головой. Больше я ничего не требую взамен. В целом, я ничего не теряла. Платить и помощницы я собиралась так и так. Насчет жилья у меня все-таки оставались сомнения. Но и здесь нет ничего невозможного. В дом к Элеоноре я ее однозначно не повезу. Особняк не приют для всех обиженных и обделенных. Тем более я там не хозяйка, и такие решения принимать в одиночку не хотелось. Три дня? Я даю вам испытательный срок ровно три дня. Ночевать будете здесь, это временная мера. До тех пор, пока вы не накопите нужное количество денег и не снимете себе отдельное жилье. Благодарю. Девушка сильнее сжала мою руку и посмотрела преданным взглядом. Вы не пожалеете. Хотелось верить, что я поступаю правильно. «Надеюсь, вы человек чести и слова». Я скупо улыбнулась, аккуратно отцепила руку девушки от себя, чтобы это не выглядело со стороны пренебрежительно. Я встала с дивана и подошла к шкафу. Помню, что Элеоноре недавно знакомые дарили комплект постельного белья. Она все никак не могла его забрать, забывала. Леди Бридж работала очень много, несмотря на свой уже немолодой возраст. Поэтому память от нагрузок слегка подводила ее иногда. Благодарю вас! «Вы просто не представляете, что сделали для меня!» «Не стоит!» Я закрыла дверцу шкафа, когда наконец-то удалось найти бумажный сверток. «Это вам! Он совершенно новый!» «А может, есть постельное белье попроще?» Испуганным голосом проговорила Клэр, когда развернула сверток. «Это слишком дорогой подарок! Я не могу его принять!» «Это не подарок!» — заверила я девушку. «Считайте, что вы в гостях! Спать будете на кушетке!» «Кровать, сами понимаете, здесь совершенно не к месту». Когда я убедилась, что девушка расстелила себе постель и легла, то, стараясь не шуметь, вышла из салона, закрыла магический замок, все же оставить салон совершенно открытым я не могла и направилась к экипажу, в котором меня уже около часа поджидал мистер Сторн. «Что-то вы сегодня уж совсем за полночь, леди Энн!» — проговорил мужчина, подавая мне руку. «Обстоятельства!» Я подавила в себе желание зевнуть открыто и быстро скрылась внутри. Спать хотелось неимоверно. Усталость и нервозность этой недели начали сказываться на моем самочувствии. Как бы собака-паникер не лаяла внутри меня, после многих негативных событий, произошедших в столь краткий срок столицы, жизнь плавно перешла в спокойное русло. Терзало лишь одно. Мне не давали увидеть Элеонору. Коллинс Рикс наотрез отказался от встречи со мной. И даже официальная запись на аудиенцию ни к чему не привела. Он просто не явился. Секретарь в приемной лишь разводил руками и больше ничего не мог мне предложить, кроме как только ждать. Легко сказать «ждать». Леди Бридж уже женщина в годах, и где ее содержали, было принципиальным вопросом для меня. Фантазия уже рисовала страшные картинки холодной и сырой камеры с крысами. Позитивного ничего не шло на ум, как бы я ни старалась. А Клэр справлялась. Три дня испытательного срока не просто прошли для девушки, а пролетели. И я предложила ей эту работу на постоянной основе. Мы бойко распродавали все имеющиеся запасы косметики и духов. А самое главное, такими темпами не потребуется две недели, хватит и полторы. Чтобы я расплатилась частью долговых обязательств и оплатила работу всех тех, кто трудился ежедневно в особняке «Леди Бридж». Я без ног, с привычной уже для этой недели улыбкой проговорила Клэр, присев на диван в гостиной. Новая обувь. Не могла я промолчать, когда на ногах девушки увидела кожаные лаковые туфли с золотой бляшкой. Да. Клэр раскраснелась и быстро одернула подол юбки, открывая обновку. Ты потратила задаток? Не весь. Я нашла редкую обувную лавку, там продают красивую обувь и по доступной цене. Сами понимаете, леди, что приходят к вам в салон, отъявленные модницы. И даже королевский указ о продолжении траура никак не повлиял на это. Как я не старалась скрывать ботинки, одна из клиенток их заметила. Стало неловко. Клэр, это неразумная трата. Мы могли подобрать что-нибудь из моего. Жилье все-таки важнее для девушки. Почему-то не поговорила об этом со мной. Вы столько для меня сделали, что я просто не смогла еще о чем-то просить. В глазах девушки застыли слезы, и я, одернув себя, перестала донимать ее расспросами, а тем более убеждать в неправильности поступков. В конце концов, она взрослая, самостоятельная личность и наверняка взвешенно подошла к своему выбору. Если нравится так жить, в салоне без удобств. В любом случае, обувь тебе нужна, подвела я итог нашего разговора, немного смягчившись. Леди Фергюсон, могли бы вы отпустить меня сегодня пораньше? Что-то серьезное? «Меня пригласили на ужин в семью Болидж. Я подружилась с их дочерью, леди жали. «Конечно, иди». Я не могла ей отказать. Девушке требовалось общество вне салона. И тем более речь шла о подруге. «Вот только как быть салоном?» «Вы могли бы оставить мне ключ. Я все закрою и вернусь». Я не могла сказать, что за эту неделю не убедилась в порядочности Клэр. Но лишний раз распространяться о шифре магического кода не хотелось. Никаких проблем, взмахнула я рукой. Я все равно хотела разобрать в кабинете. А заодно? А заодно забрать с собой в особняк тестовые образцы артефакты. Все никак руки не доходили. Как знаете, я буду не позднее восьми часов. Хорошо. Когда Клэр ушла, я немного выдохнула. Должна признаться, девушка была очень чистоплотная. Несмотря на отсутствие комфорта и удобств, салон просто блестел. Конечно, она не терла его тряпками день и ночь, а наверняка пользовалась теми заклинаниями, которым обучили в детском доме. Я сварила себе чашечку горячего шоколада и стала осторожно перебирать записи на столе Элеоноры. В записной книжке я нашла пояснение о долговых векселях с адресами всех держателей и суммами. Срок по многим бумагам истекал уже через пять дней. У меня уже накопилась приличная сумма от продаж, но все-таки еще части не хватало. За чтением и мыслями я не сразу слышала шум, а главное, не могла разобраться в природе его происхождения. Отодвинула кресло, встала и, крадучись, боясь лишнего шума, направилась к выходу. Как оказалось, в салоне я была не одна. Трое незнакомцев в черных плащах, лица которых скрывали объемные капюшоны, расхаживали в гостиной, как у себя дома. «Сейчас бы тревожная кнопка не помешала». И почему я сама об этом не позаботилась заранее? Ведь наверняка в столице имелось какое-нибудь охранное агентство. А все моя непрактичность и бестолковость в подобных вопросах, я пыталась понять, как мне поступить. Ведь если бы это были грабители, они уже вовсю громили салон, а эти нет, ходили и дергали головами, словно принюхивались. Я приоткрыла дверь пошире, чтобы было лучше их видно, Как неожиданно один из них поднял руки вверх, а дальше меня бросило в жар, а по спине пробежал липкий холодок страха. С рук мужчины соскользнули языки пламени, которые перекочевали на деревянные полки витрины нашего салона. Я, выдохнув, набрала сил и закрыла за собой дверь да поплотнее. Пожар! Настоящий пожар! А значит, эти таинственные поджигатели пришли и по нашу душу а я совсем их не ждала. По крайней мере, надеялась, что подобная участь не коснется салона «Бридж Бьюти». Вспомнив о тестовых образцах в углублении стены, я кинулась читать заклинание, которое позволяло заполучить то, что было скрыто от посторонних глаз. Теперь, когда записная книжка и образцы были у меня, оставалось только отсюда выйти через черный выход и срочно вызвать пожарных. Я позорно бежала из салона. Мне не хотелось повторить горькую участь леди Марлены. Свидетелей, как показала практика, никто не оставлял. Когда я оказалась на безопасном расстоянии, то из сумки извлекла кристалл призыва. Совершенно случайно мне посчастливилось приобрести подобный артефакт, когда я покупала в лавке кофейные зерна на сдачу. В экстренной ситуации надломить артефакт в трех местах указывала инструкция, прилагающаяся к камню. Яркая вспышка осветила часть улицы, а в воздухе я увидела фигуру служащего. «Что у вас случилось?» Выдала мужская проекция. «Поджог!» — нервно выкрикнула я. «Спасите! Они сейчас не сожгут все дотла!» «Назовите адрес!» Проговорил он монотонно, как будто собирался укладывать детей на ночь, а не спасать несчастную меня и наш салон. «Улица Терская, дом 7». Салон Бридж Бьете Проводились ли в вашем салоне запрещенные магические ритуалы? Мне хотелось уже как быку бить копытом и громко пыхтеть, раздувая ноздри Нет, боги, вы собираетесь вызвать пожарных? Продаете ли вы подпольно взрывоопасные вещества магического направления? «Да нет, он просто издевается!» «Я на вас нашлю порчу!» сорвалось неожиданно с моих губ, когда этот защитник человечества наконец соизволил посмотреть на меня. «Пожарные уже выезжают!» Сладко зевнул мужчина, и проекция с его изображением рассеялась ночным туманом.